Шестнадцатое. Ваша жизнь в их руках. Никогда не ожесточаться сердцем, никогда не раздражаться и никому не причинять боли. Чарльз Диккенс — наш общий друг. Примечание. Цитируется в переводе Волжиной и тысячи 2004 год. Прошло почти пятьдесят лет с тех пор, как передача, показанная по телевизору, посеяла в коре моего головного мозга идею стать врачом. «Ваша жизнь в их руках» про Хаммер Смитскую больницу. Передача, предопределившая мою судьбу. В мой кабинет позвонил сотрудник канала BBC. Трубку сняла Ди, моя секретарша. Она была очень воодушевлена, когда я заглянул к себе между операциями. Соглашусь ли я сняться для телепередачи. Целый час эфира в прайм-тайм. Нужны были нейрохирург, хирург-трансплантолог и кардиохирург. Цикл передач так и назвали «Ваша жизнь в их руках». Именитый продюсер с ассистенткой приехали в Оксфорд, чтобы обсудить детали и объяснить, что порой присутствие камер может казаться навязчивым. Члены съемочной группы проведут вместе со мной шесть месяцев, как в больнице, так и у меня дома, будут встречаться с пациентами и общаться с членами моей семьи, чтобы зрители смогли почувствовать, каково это быть кардиохирургом. Жизнь на острие событий. В моем случае на самом острие. Они хотели, чтобы я вживил Джарвик 2000 прямо перед камерами и попросили подыскать пациента с сердечной недостаточностью, за которым можно было бы следить до, в течение и после операции. Разумеется, расскажут они и о других операциях. Они предпочли бы снять сюжет про младенца, Подойдут и другие драматичные, сопряженные с высоким риском случаи, позволяющие продемонстрировать передовую впечатляющую кардиохирургию в режиме реального времени. И неважно, умрет пациент или останется жив. Они будут снимать все подряд, а потом решат, какие материалы использовать. Попробую тут подкачать. Они знали, что я регулярно оперировал в прямом эфире для других хирургов, причем не робел перед публикой и держался уверенно. Если я соглашусь, то с администрацией больницы обо всем договорятся. В те годы у нас был директор, который действительно общался с коллективом, приятный малый регулярно покидавший свою башню и слоновой кости, чтобы встретиться с рядовыми сотрудниками. Я не сомневался, что он даст добром. Мне оставалось только предупредить близких о том, что по вечерам я буду возвращаться с работы в сопровождении съемочной группы, которая будет встречать меня утром, да еще и возьмет у них интервью. Каково это — жить вместе с кардиохирургом? Хороший вопрос. Вскоре присутствие съемочной группы за спиной стало для меня нормой. Операторы сняли множество операций, недоношенные дети с отверстием в сердце — Молодые люди с синдромом Марфана, нуждавшиеся в серьезном хирургическом вмешательстве, дамы средних лет, которые в пятый раз заменили аортальный клапан. Последняя операция выдалась особенно сложной и затянулась на сутки. Объектив камеры бесстрастно зафиксировал, как все вышло из-под контроля, но пациентка, тем не менее, выжила. Стоит ли говорить, что этот материал пустили в эфир? Оператор снял, как я бегаю с Марком, и смотрю, как Джемма играет в гольф за Кембриджский университет. Между тем, прошло несколько месяцев, а подходящего кандидата для Джарвика 2000 все не было. В конце концов, я позвонил Филиппу Пул Уилсону в Королевский госпиталь Бромптон. Меньше, чем через неделю, он подобрал идеального пациента. «Обаятельного шотландца 58 лет, которому в Глазго уже отказали в пересадке сердца». Джим Брейд во многом напоминал Питера Хоутона. Он был при смерти, но отчаянно хотел прожить достаточно для того, чтобы увидеть, как его дочка оканчивает университет и выходит замуж. Однако часы неумолимо тикали, и стало понятно, что долго он не протянет. С тех пор, как Джима обследовали в трансплантационном центре, прошло немало времени, а нам требовалась актуальная информация о его состоянии. Филипп привез его из Шотландии и положил в Бромптон. Нужно было повторно провести двустороннюю катетеризацию сердца, сделать подробную эхокардиографию и множество анализов крови. Я прекрасно понимал, что все это делается на деньги благотворительных фондов. Государство не собиралось выделять ни копейки. Оно списало Джима со счетов, равно как и Питера, и многих других. Я был его последней надеждой. Когда государство списывает человека со счетов, его единственная надежда — благотворительные организации и профессиональный врач. В Глазго не ошиблись. Джим действительно не подходящий кандидат на пересадку сердца. Давление в легких было слишком высоким, хотя правый желудочек сердца успел привыкнуть к этому. Проблема была с левым желудочком. Джим страдал тем же заболеванием, что и Питер. дилатационной кардиомиопатией. Кроме того, почки работали недостаточно хорошо, чтобы справиться с иммунодепрессантами, которые необходимы при пересадке органов. Вспомогательная желудочковая система могла взять на себя функции отказывающего левого желудочка. Более того, она могла даже помочь сердцу восстановиться. Вероятно, эхокардиограмма показала, что состояние сердца критическое. Сейчас или никогда. Мы не могли рисковать и отпускать Джима домой в Шотландию. Я повел оживившуюся съемочную группу вниз по Фулхэм Роуд, чтобы встретиться с Джимом и его женой Мэри. Из Бирмингема приехал Питер Хоутон. Он был в отличной форме. Питер продолжал активно собирать деньги, чтобы мы могли спасти жизнь другим людям. Прошло почти четыре года после того, как ему вживили искусственное сердце, и он приближался к мировому рекорду продолжительности жизни с подобными устройствами. Он искренне обрадовался возможности проконсультировать Джима и Мэри и сделал это профессионально. Ему нравилось чувствовать себя частью команды. Как и следовало ожидать, Джим и Мэри нервничали, однако прибор их впечатлил, и они были готовы приступить к делу. К тому же Джим, как человек харизматичный, прекрасно подходил для телевидения. Передвигался он с трудом, еле-еле переставляя ноги, согнув голову и жадно глотая ртом в воздух, нос и губы были синими. Разговаривал он тоже через силу, но все равно отпускал шутки на камеру. «Мне было приятно снова очутиться в Бромптоне». «Большинство членов кардиореанимационной бригады, с которыми мы проводили первые операции в Оксфорде, уже там не работали, и я предложил Филиппу прооперировать в Лондоне. Идея ему очень понравилась. Прежде всего, нужно было договориться со старшим хирургом, профессором Джоном Пеппером. Он с радостью согласился помочь, так что мы запланировали операцию на следующую неделю. Роб Джарвик пообещал в ближайшие дни привезти насос из Нью-Йорка, А Эндрю Фриланд, мой оксфордский коллега, должен был помочь с установкой разъема в черепе. Теперь у нас был пациент, насос и команда профессионалов. Ну, просто мечта продюсера. Осталось лишь успешно установить имплантат перед камерой, и Джим должен был во что бы то ни стало выжить. Проблема заключалась в том, что, как подчеркнул анестезиолог из Бромптона, состояние пациента было слишком тяжелым для общего наркоза. Тем не менее, больница оказала нам всяческую поддержку и руководство не стало препятствовать нашей затее. Здесь раньше не устанавливали вспомогательные желудочковые системы и были рады помочь. Полшестого утра, на улице темная и зябко, приехавшая на такси съемочная группа подобрала меня, и мы отправились в Оксфорд, чтобы найти Эндрю. Он брел по вудстук Роуд. держа сумку с инструментами для установки штекера в черепе. По автостраде М-40 мы вернулись в Лондон, записывая интервью прямо в машине. Что вы чувствуете перед операцией в другой больнице? Жду с нетерпением. Я оперировал повсюду, от Тегерана до Торонто. Операционная есть операционная, и со мной будут лучшие из лучших. Как сказал бы Болдрик из Черной гадюки», у нас есть коварный план». Примечание. «Чёрная гадюка» — один из известнейших в Великобритании комедийных сериалов канала BBC. С Роуэном Аткинсоном в главной роли. «Что вы чувствуете по поводу того, что пациент может умереть? Нервничаете?» «Вовсе нет. Если мы ничего не сделаем, Джим умрет в считанные дни. Никто, кроме нас, ему не поможет. «Считаете ли вы, что за эти насосы должно платить государство?» Я ответил встречным вопросом. Должна ли служба здравоохранения одной из стран Первого мира использовать современные технологии для продления жизни? Или пусть молодые пациенты сердечной недостаточности умирают в муках, как происходит в странах Третьего мира? Мой ответ всем понравился, но в передачу его не включили. Слишком уж провокационным. Мы добрались до Промптона в 7 утра, и я повел Эндрю вместе со съемочной бригадой в опустевшую столовую. С тех пор, как я работал в этой больнице, мало что изменилось. Здесь по-прежнему готовили отменные завтраки, и я выбрал все самое полезное — сосиски, бекон, пудинг, жареные яйца и тосты. Эндрю последовал моему примеру. Мы приступили к завтраку, и камера начала снимать. Это и хотел запечатлеть продюсер — кардиологов, уплетающих целую гору жареной пищи. Чистый холестерин. Кардиологи, уплетающие жареную пищу. Выигрышный кадр для любой программы о здоровье. Я. Отлично. Дома мне такого не готовят. Эндрю, а что бы на это сказала ваша жена? Я. Да какая разница? Именно этот эпизод всем и запомнился после выхода передачи в эфир. В выпуске, посвященном моему другу нейрохирургу Генри Маршу, Показали, как он на велосипеде едет на работу по улицам Лондона, без шлема. Когда его попросили прокомментировать, он просто сказал «Никогда его не надевал, Все равно он меня не спасет». Каналу требовались яркие и необычные личности, и он их получил. Джон Пеппер спустился нас поприветствовать. С учетом ситуации мы вели себя слишком расслабленно, Пожалуй, не такими ожидаешь увидеть хирургов перед сложной операцией. Но для пациента это было хорошо. Мы зашли в палату, чтобы увидеться с Джимом и Мэри. Джим испытывал радостное волнение. Мэри — ужас. Видит ли она мужа в последний раз? Может, это последний день их совместной жизни? Вернется ли она в Шотландию, убитая горем, или вне себя от счастья? «Я сделал то, что всегда делаю в такие моменты, сказал, что все будет хорошо. Не то чтобы я был в этом уверен, я просто хотел, чтобы оба набрались уверенности перед операцией. Перед объективом телекамеры мы все были равны». Когда хирурги нервничают, они плохо справляются с работой, что подтверждено многочисленными исследованиями. Стресс мешает мыслить рационально, и от него трясутся руки. В хирургии нет места стрессу. В операционной царило возбуждение, все занимались делом. Медсестры раскладывали по подносам блестящие инструменты, перфузиологи готовили к работе аппарат искусственного кровообращения, технические специалисты заботливо охраняли искусственное сердце, чтобы запустить его в решающий момент. Но на этот раз никаких сапог лорда Брока. Теперь я сам был состоявшейся личностью». Когда с бедного Джима сняли простыни, стало очевидно, что он истощен. Его голова, выбритая слева, была готова к установке разъема и подсоединению кабеля питания. Вот-вот он станет человеком на батарейках. Проколов иглой кожу и вставив направляющую проволоку, Джон сделал небольшой разрез и ввел трубки АИК в главные артерию и вену левой ноги Джима, Здесь использовали более современное оборудование, чем у меня в операционной. Мне было чему поучиться. После того, как кожу груди обработали антисептиком и Джима накрыли простынями, закрепив их липкой лентой, Эндрю занялся черепом, а я принялся вскрывать грудную клетку. Камера поочередно снимала наши с ним действия. Из груди вытек почти литр бледно-желтой жидкости. Обычное дело при сердечной недостаточности. Через околосердечную сумку я увидел расширенный левый желудочек. Я начал вводить кабель питания через верхнюю часть груди в шею, стараясь не задеть ведущие к левой руке кровеносные сосуды и нервы. Пробравшись через шею, я вывел миниатюрные штепсель с другой стороны прямо в руки Эндрю. Он проделывал его в титановую базу, которую затем привинтил к черепу за ухом. Это называлось жесткой фиксацией. И все для того, чтобы к разъему можно было безопасно подсоединять внешний кабель питания. По телевизору все выглядело завораживающе, но мы еще не добрались до самой сложной части операции. Я вскрыл околосердечную сумку и полилась прозрачная жидкость. Бледный и растянутый левый желудочек лишь дернулся в ответ, это сложно было назвать сокращением. Я дал знак оператору навести фокус на сердце, так как собирался пришить ограничительную манжету. Каждый раз, когда игла пронзала мышцу, сердце угрожающе вздрагивало, вот-вот могла начаться фибрилляция. Это раздражало. Я собирался имплантировать насос, не прибегая к АИК, что снизило бы риск кровотечения после операции. Но состояние Джима было слишком нестабильным. Не успел я зафиксировать манжету, как фибрилляция сердца началась. Артериальное давление упало до нуля, но ничего страшного. Мы просто запустили АИК и опорожнили сердце. Началась самая волнующая часть представления — Предстояло сделать в верхушке выемку, чтобы установить туда Джарвик-2000. Сперва я сделал скальпелем крестообразный надрез. Во время этой манипуляции всегда струей бьет кровь. Затем я специальным ножом вырезал круглый кусок мышцы, из-за чего кровь потекла в околосердечную сумку. Кровотечение остановили, когда титановый насос разместили внутри сердца. Мне ассистировал профессор хирургии, и все прошло гладко. Эндрю подсоединил внешний кабель питания к разъему в черепе и мы запустили насос. Сначала на минимальных оборотах, чтобы удалить весь воздух из сосудистого имплантата. Как обычно, воздух начал пеной выходить из иглы, образуя на белой трубке красные пузырьки, чрезвычайно приятное зрелище. Я скомандовал перфузиологу снизить мощность АИК, чтобы мы могли наполнить сердце кровью, прежде чем повысить скорость вращения ротора. Последние пузырьки воздуха вышли из верхней части желудочка. Элементарная физика. Но немалую роль играла и химия. Нужно было оптимизировать уровень калия и нейтрализовать действие молочной кислоты бикарбонатом натрия, а также биология, чтобы обеспечить стабильный сердечный ритм, приходилось раз за разом проводить дефибрилляцию трепыхающейся мышцы. Не зря все таки я готовился к школьным экзаменам по этим трем предметам. Между тем многочисленных зрителей больше всего интересовала инженерная составляющая — Электрический разъем в голове и турбина в сердце, которая вращалась с частотой 12 тысяч оборотов в минуту, не повреждая эритроциты и обеспечивая кровообращение без пульса. Я комментировал все свои действия на камеру, параллельно раздавая указания анестезиологу и перфузиологу. Начинайте вентиляцию легких, уменьшите подачу, включайте джарвик. Чёткие инструкции от человека, который в жизни не заглянул под капот машины и практически не умел пользоваться компьютером. Никому не верилось, что все складывается настолько хорошо. Радовались ли мы за пациента, или же нас в первую очередь интересовало телевидение? Если честно, нас волновало и то, и другое». Я наивно полагал, что когда чудесное выздоровление Джима станет достоянием широкой общественности, государство будет вынуждено выделять деньги на лечение людей с помощью этих приборов. Благотворительные фонды себя исчерпали. Нам негде было брать финансирование. Пул Уилсон тоже отдавал себе в этом отчет». Мы хотели провести полномасштабное клиническое исследование, случайным образом распределив людей, умирающих от сердечной недостаточности по двум группам. В Первые пациенты получат вспомогательную желудочковую систему, а члены второй продолжат лечить стандартными способами. Мы заранее знали, каков будет результат. Продление жизни и полное избавление от симптомов в первой группе и скоропостижная мучительная смерть во второй. Мы не считали, что это справедливо по отношению к тем, кто не получит насоса. Но без клинических испытаний никто не одобрит использование прибора в рамках Национальной службы здравоохранения. Только у британского фонда по борьбе с болезнями сердца было достаточно денег, чтобы поддержать наши начинания, но он нам отказал. В Штатах исследования в то время тоже нельзя было провести. Чиновники хотели собрать данные о долгосрочных последствиях отсутствия пульса у пациентов. Вся надежда была на нас. Джиму удалось без проблем отключить от АИК, самый сложный этап операции для местных анестезиологов. Они впервые видели пациента без пульса. Оптимальным для него было постоянное среднее давление на уровне 80 мм ртутного столба, которое для всех остальных пациентов-сердечников считалось бы крайне низким. Обычно применяли сосудосуживающие препараты, чтобы повысить давление до 100 мм ртутного столба, но в случае с Джимом требовался контринтуитивный подход. Мы ввели ему сосудорасширяющие препараты, чтобы наоборот снизить давление. Чем меньше будут сопротивляться сосуды, тем больше крови сможет перекачивать Джарвик-2000. Внутренние органы при этом нуждались в определенном перфузионном давлении – Но 70-90 миллиметров ртутного столба вполне достаточно. Почки, печень и мозг обычно и функционируют при таких значениях. В капиллярах нет пульса, даже когда артерии пульсируют. Это мы выяснили методом проб и ошибок. В лаборатории все получилось, так что в палате тоже должно было сработать. Хотя врачи из Бромптона, как и группа, не переставали диву даваться. Эндрю зашил разрезы на голове и шеей, после чего мчался в Оксфорд. В тот день ему предстояло принять много амбулаторных пациентов, в основном с сопливыми носами и забитыми серыми ушами. Никаких искусственных сердец. Джон достал трубки из паха, а я вставил в грудную полость дренаж и принялся зашивать рану на груди, аккуратно прижигая электрокоагулятором кровоточащие участки. И швов на голове сочилась кровь, так что я сделал несколько дополнительных стежков, после чего вытер кровь с головы и титанового разъема. все должно было выглядеть безупречно. Для хорошего кадра нужны белоснежные бинты и чистые дренажные трубки, без единого пятнышка крови. Подавшись ностальгии, я вспомнил свою первую операцию на сердце, которую проводил в этой самой операционной. На мне были сапоги лорда Брока. И когда я провел пилой по грудине бедной дамы, задев ее сердце в операционную, заявился Матиас Панет в полосатом костюме и воскликнул. «Уэстеби, что ты наделал на этот раз?» Сейчас главным был я. Камера продолжала снимать, как Джима покатили в палату интенсивной терапии. Я бросил последний взгляд на операционную, Под столом виднелись лужи крови, переливавшиеся под яркими лампами, а также немного мочи там, где мочеприемник дал течь. Перфузиологи складывали теперь уже ненужные трубки в желтый пластиковый контейнер и запихивали окровавленные зеленые простыни в чистенькие полиэтиленовые мешки. А медсёстры в синей униформе выбрасывали белые использованные тампоны. Все цвета радуги. Мечта художника. «Поистине исторический день». Простой паренёк из Кантерпа имплантировал искусственное сердце в королевском госпитале Бромтон для телевизионной передачи, которая пятидесяти годами ранее и натолкнула его на этот путь. «Когда Джима благополучно подсоединили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, мы пошли обрадовать Мэри и их дочь. Камеры последовали за нами, от них было не убежать». Члены съёмочной группы хотели увидеть человеческие эмоции и были решительно настроены их запечатлеть. Семью пациента отвели к нему в палату. Обстановка в отделении интенсивной терапии всегда пугает тех, кто заходит сюда впервые. Но на этот раз зрелище было особенно впечатляющим. Из выбритой головы Джима свисал черный шнур. Отныне его жизнь зависела от батареек. Мы принялись все объяснять жене и дочери Джима, но они и без того многое узнали от Питера Хоутона, который, к слову, вскоре должен был приехать в больницу. Вот только под волосами Питера уже не был виден электрический разъем. Когда же тот оказался у них перед глазами, обе испугались. Я протянул дочери Джима стетоскоп и приложил мембрану к груди отца. Ее лицо озарило удивление. Она услышала непрерывное жужжание ротора насоса, который поддерживал жизнь Джима. Я кивнул на экран монитора, отображавший показатель сердечного выброса. Прибор перекачивал 4 литра крови в минуту, потребляя 7 ватт электроэнергии через контроллер и аккумуляторы. Легким движением руки я мог увеличить или уменьшить кровоток в организме Джима. Проще простого, одна единственная ручка. Продюсеры пришли в восторг. Это оказалось куда интереснее, чем нейрохирургия. Чтобы сверлить крохотное отверстие в черепе и удалять опухоли кусочек за кусочком, нужен совсем другой характер. Состояние Джима оставалось поразительно стабильным. Никаких кровотечений, тогда как Питер и остальные потеряли литры крови. Мы с Джоном и Филиппом принялись с сожалением обсуждать других потенциальных пациентов. Где взять деньги? Я мог бы привлечь достаточно средств, чтобы установить еще несколько насосов, но полномасштабные клинические испытания уж точно не потянул бы. Однако нашу дискуссию прервали. Не все можно обсуждать перед камерой. Когда я вернулся в палату интенсивной терапии, Питер Хоутон разговаривал с семьей Джима, улыбаясь, как чеширский кот. Ему было важно обзавестись друзьями-киборгами, такими же людьми на батарейках, в жизни которых начался новый этап, монстрами доктора Франкенштейна, торчащей из головы железкой. Я с радостью смотрел на них, мечтая, что однажды это перестанет быть диковинкой. На этой ноте я решил, что пора домой, в Удсток. Чем дольше я оставался в бромтоне тем сильнее сожалел, что в свое время не продолжил здесь работать. Эта больница отличалась такой целеустремленной атмосферой, что все казалось по плечу. Знаменитые старинные госпитали, где охотно пробуют новые подходы, они ищут отговорки, чтобы ничего не делать. Пациенту, которому вживили в сердце насос, важно обзавестись такими же друзьями-киборгами, чтобы поддерживать друг друга. На следующий день у меня были назначены операции в Оксфорде, после чего я вернулся в Лондон. Джима отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и достали из трахеи трубку. Вернувшись практически из того света, он болтал с Мэри. Теперь он выглядел совсем по-другому, жизнерадостным и полным энергии, с розовыми, а не синими носом и ушами». Насос перекачивал 5 литров в минуту, не оставляя ни малейшего следа пульса на осциллограмме артериального давления. В мочеприемнике скопился целый литр мочи. Это жидкое золото говорило о том, что почки работают как надо. Съемочная группа тем временем была в пабе. Я спросил у реаниматолога, назначил ли он пациенту варфарин. Он все сделал, и мне нечего было добавить. Безнадежный пациент с тяжелой сердечной недостаточностью быстро поправлялся, не нуждаясь в иммунодепрессантах и прочей отраве, которые обязательно прописывают после пересадки сердца, чтобы избежать его отторжения организмом. Более того, правый желудочек Джима отлично справлялся с усиленным кровотоком. Вот так я вернулся, совершенно довольный тем, как все обернулось. Я виделся с Джимом еще несколько раз, прежде чем он уехал в Шотландию. Филипп значительно снизил дозировку лекарств, которые Джим принимал от сердечной недостаточности, в первую очередь мочегонных, усложняющих жизнь любому пациенту. Жена и дочь без труда привыкли к насосу, они регулярно меняли аккумуляторы, а на ночь подключали его к розетке. У Джима перестали отекать лодыжки, пропала одышка. и впервые за многие месяцы он смог спокойно лежать на спине. Несколько недель спустя дочь Джима окончила университет, и он присутствовал на церемонии вручения дипломов с бокалом шампанского в руке. Потом, на видеокамеру, запечатлели, как на закате он гуляет по пляжу в Шотландии вместе с женой Мэри. «Счастливый человек, дышащий полной грудью и размышляющий о своей жизни». Эта трогательная сцена стала финальной в передаче. Цикл «Ваша жизнь в их руках» завоевал престижную награду в номинации «Лучший телевизионный документальный фильм». И я гордился тем, что сыграл во всем этом свою роль. Это стало кульминацией моей врачебной карьеры. Лишь изредка Джим возвращался в Бромптон для обследования. Сотрудники шотландской больницы и местные семейные врачи ознакомились с особенностями прибора, И охотно присматривали за Джимом. Но затем из Шотландии пришли печальные новости. Незадолго до Рождества Джим отправился в гости к другу, позабыв взять с собой запасной и заряженный аккумулятор. Он радовался жизни и совершенно не думал о насосе. На контроллере сработал сигнал тревоги, который означал, что аккумулятор вот-вот разрядится, и у Джима есть двадцать минут, чтобы его заменить. Джим не успел добраться домой. Его сердце... восстановилось недостаточно для того, чтобы поддерживать кровообращение в организме. Когда батарейка окончательно села, Джим умер. Его лёгкие быстро наполнились жидкостью. После того, как он получил в подарок три дополнительных года полноценной жизни, было особенно грустно об этом узнать. На мой взгляд, эта катастрофа наглядно показала, насколько эффективным может быть искусственное сердце. «Какая трагическая потеря для всех нас». Время не стоит на месте. Не успел я оглянуться, как наступил 2016 год. Я посвятил кардиохирургии целую жизнь. Сколько еще я планировал проработать? Проблема в том, что я по-прежнему был в этом хорош. Импульсивный хирург, готовый браться за любой сложный случай, и за тридцать пять лет, набравшийся огромного опыта, который немыслим для молодых хирургов, должен ли я был остаться ради пациентов? или же уйти ради своей семьи, найти работу попроще. Выход на пенсию шёл вразрез с моим характером, но у меня начались проблемы с правой рукой. Фасция ладони, той, в которую медсестры передавали инструменты во время операции, начала укорачиваться, и у меня развелась птичья лапа, известная также как контрактура трена Теперь я даже не мог толком здороваться с людьми, потому что моя рука постоянно оставалась в положении, в котором я держу ножницы, иглодержатель, электропилу для грудины. Это была самая настоящая профессиональная адаптация, которая в итоге вынудила меня принять окончательное решение. Кроме того, долгие часы, проведённые за операционным столом, сыграли злую шутку с моей спиной, характерная для пожилых хирургов проблема. Я даже привык говорить своим помощникам. Пожалуйста, продолжайте. Моя спина не к черту, да и спереди все тоже так себе. Вместе с тем никакие проблемы со здоровьем не угнетали меня так, как проклятая больничная бюрократия, отсутствие возможности оперировать, отсутствие свободных кроватей и нехватка медсестер, забастовки младшего врачебного персонала. да еще эти дурацкие обязательные занятия на которых я вместе с другими врачами должен был сидеть и слушать как фельдшер учат нас проводить реанимацию либо сдавать тест на тему правильного назначения инсулина и противораковых препаратов в общем изучать все то что мне никогда не пригодится либо писать план своего профессионального развития в моита шестьдесят восемь я попросту просиживал там штаны тогда как должен был, по погрузив руки в чужую грудную клетку, приносить людям пользу. Недавно в операционной сработала сигнализация, и это в самый разгар операции по замене сердечного клапана. Пациент все еще был подключен к аппарату искусственного кровообращения, а его сердце с уже пришитым искусственным клапаном пока оставалось холодным и недвижным. Администратор просунула голову в дверь и сказала, «Сработала пожарная сигнализация!» Не думаю, что и правда начался пожар, но нужно всех эвакуировать из здания. Я ответил, ладно, тогда я пошел". Она так уморительно изменилась в лице. Я продолжил, ладно, тогда спасайтесь сами. Да побыстрее. Только, пожалуйста, оставьте нам ведро. Мы помочимся в него, чтобы потушить огонь. Любому терпению есть предел. И куда катится профессия врача?